Разочарование было большое, ведь в будущем, значит, снова придется начинать ту же работу. Русская дипломатия в противоположность русской армии оказалась не на высоте своего положения. Вина была не столько в личностях, министерством иностранных дел управлял канцлер князь Горчаков, сколько в тех основаниях, на каких строилась наша международная политика. Император Александр II, подобно отцу, слишком много уделял места личным и семейным отношениям, полагался на них больше, чем следовало. Еще со времен Петра Великого русский царствующий дом стал заключать браки и родился с немецкими царствующими фамилиями – И это в значительной степени определило характер и направление нашей политики. Родство, личная дружба и традиции предыдущего царствования связывали Александра II с императором Вильгельмом. Последний, правда, платил ему тем же и считал своим нравственным долгом помнить об услуге, оказанной ему Россией в 1870 году во время франко-прусской войны. Но пруссии к концу царствования Александра II управлял в действительности не Вильгельм, в ту пору уже дряхлый безвольный старик, родился в 1787 году, а его канцлер, князь Бисмарк, первоклассный дипломат, выдающийся государственный ум, Бисмарк искусно использовал русскую дружбу, но теперь, когда Пруссия стала во главе сильной объединенной Германии, соперничество Австрии и Англии с Россией было ему на руку. Он сознательно толкал австрийцев на восток, на Балканский полуостров, предупреждая этим возможность соглашения ее с Россией, и настоял перед Вильгельмом на заключение тайного с ним союза на направленного против России, 7 октября 1879 года. Александр II так и умер в убеждении незыблемости прусской дружбы. Но обман не мог долго продолжаться и предуказал русской дипломатии новые пути. При преемнике Александра II вместо дружбы мы стали искать успех, общности государственных интересов и нашли её в союзе с Францией. Общество и правительство Дух освобождения, которым особенно в первое десятилетие овеяны почти все правительственные мероприятия Александрова царствования, доверие, оказанное обществу, влили в русскую жизнь в живую струю с новым содержанием. На царствовании императора Александра II более чем на каком ином отразилась творческая работа обеих сил. Правительство и передовых культурных слоев общества – интеллигенции. При Николае I активно работал один лишь правящий класс. Интеллигенция же обречена была на роль безгласной, пассивной зрительницы. Теперь к работе на общую пользу государства призваны были также и общественные силы – земство – Города, суд, печать, общественные организации. Сначала правительство и общество согласно шли рука об руку, но потом пути их стали расходиться, и вскоре между ними выросла страшная пропасть, приведшая в конечном результате к насильственному перевороту. Переворот вызвало не одно расхождение этих двух сил. Та и другая разошлись еще и с Россией, с самим народом, оторвались от его духовной жизни. Миросозерцание народной массы оставалось и для правительства, и для интеллигенции скрытым за семью печатями, хотя они и думали, что действуют каждое во имя этой массы, идут навстречу ее потребностям и желаниям. Со времени Петра Великого правящий класс усиленно глядел в окно в Европу и недостаточно оборачивался назад, редко озирался вокруг себя. Бюрократический же чиновный мир глухой стеной отделил верховную власть от толщи народной. Не менее оторвана от последней жила и русская интеллигенция, пополнявшаяся почти исключительно, особенно до времен Александра II, из дворянских слоев». Жалованная грамота 1785 года и крепостное право, создав дворянство привилегированное положение, воздвигли между ним и толщей народной такую же по существу высокую стену, и преодолеть ее оказалось не по силам даже наиболее культурным слоям, тем более, что и они, эти культурные слои, искали своих директив чаще всего тоже на стороне, за преслову окном Не всегда разбираюсь, что из тамошнего соответствовало складу русского ума и что шло вразрез с его миросозерцанием и жизненными устоями. Три основные силы, от которых зависело направление русской жизни, все ее будущее – правительство, интеллигенция и народ – оставались чуждыми одна другой, действовали в разброд без взаимного понимания и, следовательно, без возможности найти общую дорогу. Царствование императора Александра II, особенно первое десятилетие, тем и знаменательно, что сумело пробить широкую брешь в стене, создало возможность взаимного понимания, совместной плодотворной работы, Но добрый почин не нашел продолжения. Дело не было доведено до конца. Наоборот, стену снова восстановили. И это фатально привело Россию к трагедии, 1917 года. Но за Александром II навеки останется великая заслуга наметить условия и указать тот путь, единственно способный вывести великий народ на надлежащую дорогу, дав ему возможность опознать свои духовные силы, обеспечить необходимый простор его национальному творчеству, равноправное место среди других культурных народов.